Глава седьмая. Головоломка. Селезнев и Остапчук закрылись в кабинете следователя и снимали пробу с бурачковой самогонки, закусывая салом. Вернее, старлей занюхивал, а старшина уплетал за обе щеки. Когда первая стопка улеглась в желудках стражей порядка, выпили по второй и перешли непосредственно к делу. Артур закурил сигарету и с наслаждением, выпустив струйку дыма, облегченно сказал... «Ну, старшой, выкладывай, какие у тебя соображения насчет этого дренного дела?» Старшина вытер жирные губы тыльной стороной ладони и равнодушно пожал широкими плечами. «Погонь, она и есть погонь!» «Ладно тебе, без философии, Матвеевич!» Беззлобно оборвал собеседника Артур. «Давай по существу!» Остапчук, собрав со стола остатки завтрака и протерев газетой стол, так же, как и начальник, закурил. «Дело представляется мне туманным», – начал старшина. «По причине присутствия на месте преступления комитетчиков». Артур, понимающе прикрыл веки. «Давай пока не будем их трогать», – предложил Старлей. «Как будто это были не они, а посторонние граждане». Остапчук недовольно скривился, словно от зубной боли. Глаза его лукаво сверкнули. И старшина, откинувшись на спинку стула, безнадежно махнул рукой. «Так в них же вся загвоздка!» – возразил он. «Если они приложили свою руку к этому делу, концов не сыщешь!» Артур в душе был согласен со стариком, но решил подразнить Матвеевича и завязать спор, в котором, как это частенько у них бывало, могла неожиданно родиться истина. «Хорошо, старшина!» Пошел на хитрость старлей. Тогда объясни, если к этому причастно КГБ, на кой шут им понадобилось светиться и звонить нам, да еще оставлять свои координаты? Матвеевич недоуменно вскинул брови. А что ты меня спрашиваешь? Огрызнулся он. Что я тебе, прогноз погоды? «Ну, ты так уверенно заявляешь о причастности комитетчиков к этому преступлению». Хохол замахал руками. «Я не заявляю. Я нюхом чую». «Ну, нюхом или задницей», – вздохнул старший лейтенант. «А клубок, по-видимому, придется нам распутывать». Старшина ехидно усмехнулся. «Клубок, может, и дадут распутывать. Да все дело в конце» а с ним и ручонки обрубят. Артур махнул рукой. Меньше головной боли. Услышав о головной боли, старшина сразу же повеселел и засуетился. Так мы ее родимую в раз ликвидируем. Остапчук хотел было достать лекарство, но Селезнев строго, даже как-то раздраженно, осек сослуживца. Хорош, Матвеевич, баловать, приказным тоном произнес он. «Пока не будет какой-то ясности и толковой версии, никакого лекарства, только слабительное». Хахол смущенно надул щеки. «А я шо?» – пробубнил старшина, неловко выпрямившись на стуле и стряхивая несуществующую пыль с кителя. «Я ж не против, только тут нужен особый подход». «А кто тебе не дает?» Старшина почесал свой могучий загривок. Артур затушил сигарету и резко встал. «Итак, Матвеевич, что мы имеем?» «Труп». «Правильно», – согласился Селезнев. «Это первое». Артур продолжал размышлять вслух, неторопливо расхаживая по кабинету. А старшина молча поворачивал голову то влево, то вправо. «Второе. Пустая папка». «И это главное». Артур остановился. «Не спеши», — сказал он. «Главное — установить причину и мотивы убийства. Возможно, он купил эту папку в магазине или в другом месте для своих нужд». Старшина недоверчиво усмехнулся. «Я знаю только виноводочные круглосуточные отделы», — сказал Остапчук. «А вот про констовары слышу в первый раз». Старли отмахнулся. «Да не цепляйся ты по пустякам!» Повысил голос молодой человек. «Я ж ведь говорю, возможно!» Хохол ехидно напыжился, словно прокурор. Артур продолжал. «Так вот, второе – пустая папка, которая имеет непосредственное отношение к преступлению». «Ага!» Артур стал загибать пальцы на левой руке. «Третье!» «Присутствие комитетчиков». Остапчук кивнул головой и ехидно усмехнулся. Однако под пристальным взглядом собеседника не решился снова отпустить замечание по поводу коллег из другого ведомства. «Так...» «Четвертое. Заточка, которой был убит старик и которая, по всей видимости, принадлежит кому-то из воровского мира». Старшина одобрительно кашлянул в огромный кулак и покачал головой. «Почерк их!» Селезнев достал сигарету из пачки и, закурив, снова уселся на свое рабочее место за столом. «Исходя из этого...» вздохнул следователь. А можно предположить, что беднягу могли заколоть по нескольким причинам». Старшина наклонился вперед. «Но-но!» Старли откинулся на спинку стула. «Или он кому-то из братвы насолил!» начал следователь и ему решили отомстить. «Раз!» – загнул палец старшина. «Или произошел случайный инцидент», – продолжал Артур. «Ну, что маловероятно». Остапчук неуверенно повел бровью. «Два!» «Или он что-то имел при себе, и что для кого-то представляло интерес?» «Три!» Матвеевич одобрительно кивнул головой, и внес свою лепту в общее дело. «И четвертое», – сказал он. «Возможно, он много знал». Артур неопределенно повел плечом. «Возможно, и четвертое», – задумчиво произнес он. «А может быть, все наши предположения – это часть единого целого, и нам необходимо привести их под один знаменатель». Матвеевич промолчал, и на секунду в кабинете воцарилась тишина. «Хорошо», – выпалил Селезнев. «Давай подытожим наши скудные первоначальные предположения и составим план дальнейших действий». «Давай». «Я жду результатов экспертизы», – сказал Селезнев. «И пишу рапорт начальству». Старшина тяжело вздохнул. «Понятно». «Что тебе понятно?» «Ты сидишь в кабинете», – ответила Остапчук. «А мне топай обратно на улицу и там ищи зацепочку». Артур развел руками. «Правильно, старшой», – улыбнулся Селезнев. «Приказы начальства, Матвеевич, не обсуждают, а выполняют». Старшина устала и неохотно встал. «Да какое ты начальство!» «Какое-никакое, а подчиниться придется, Матвеевич!» Приятельски похлопал Остапчука по плечу Селезнев. Остапчук направился к выходу. «Ладно. Да, и постарайся побольше разузнать о покойном!» Бросил вслед Селезнев. «Хорошо!» Когда Матвеевич вышел, Артур подошел к телефону. «А я тем временем прошорщусь зэков!» – тихо произнес он. – И постараюсь навести справочки о наших комитетчиках. На щеках Селезнева запылал румянец, а в глазах сверкнул охотничий азарт. Набрав номер телефона, Артур Александрович бодрым голосом произнес. – Пелепок, поднеси мне быстренько все досье на воровских киллеров и на серьезных мужиков. «Да не, только на тех, кто недавно освободился в течение последнего месяца!» Селезнев положил трубку на аппарат и, потерев озябшие ладони друг о дружку, медленно подошел к окну. На сером небе сквозь тучи пробивалось золотистое солнце. Артур открыл форточку и с наслаждением глубоко и шумно вздохнул прохладный воздух осени.